Глава 18 Роберт открыл шкафчик, стоявший за его спиной. Достал квадратный стеклянный графин с притертой пробкой. Графин был наполовину заполнен янтарной жидкостью. «Будешь, Святослав?» — спросил он дружелюбно. «Это ведь виски?» — уточнил я. «Нет, спасибо». Он не настаивал. Плеснул себе. Сел за стол. Предложение было скорее жестом. отс подчеркивал, что мы с ним как бы на равных, несмотря на его звание, должность и возраст. — Как твои дела? — Отношения с сослуживцами, с персоналом, — небрежно спросил он. — Все в порядке, спасибо. Мне было слегка неудобно от того, как неформально шла беседа. Я пришел на прием к командующему базы и вот так запросто сижу, болтаю, Еще и выпись мне предлагают. Ты хороший парень, Святослав. Может, и не лучший из пилотов. У меня тут толковых ребят хватает, но... Ты особенный. Роберт поднес стакан к лицу, вдохнул, лаженно зажмурился. Эх, как будто дома оказался. Как думаешь, наша база могла бы стать домом для тебя? Я пожал плечами. — Не знаю. Наверное. — Нет, ты у нас не задержишься. И сам это знаешь, — сказал Уотс. Я удивленно посмотрел на него. — Тот огонек, что горит в душе и вечно гонит куда-то в путь. — Я его чувствую, парень. Уотс иронически улыбнулся. — Что? Старый солдафон слишком поэтично заговорил? Люди странные, поверь. Я стихи пишу, представляешь? Могу сказать проще. Прошила в заднице, там... Но смысл-то один. Куда собираешься? Мы с ребятами хотим сгонять на Епет, — ответил я. Вы дадите разрешение? Вот развел руками. Ха -ха. Дам ли я разрешение? Ты явился сюда? со спящим Серафимом, похожим на юную девушку. Разнес группу террористов, пожертвовал собой, спасая корабль. Чудесным образом воскрес во взрослом теле. По приказу земли получил звезду Серафима. Дам ли я тебе разрешение? А я могу не дать? Я промолчал. Любой нормальный командир на моем месте мечтал бы сплавить такого подчиненного куда угодно. Но я бы предпочел тебя оставить, Святослав. Выделить как самостоятельную боевую единицу или сформировать особую группу. Из твоих друзей включил бы Эриха, из наших Макса и Анатолия. Ну, например. Использовал бы для особых заданий, ну и полную свободу действий дал. А? Заманчиво, сказал я честно. Но тебя тащит за собой судьба. Уотс вздохнул. Ты не вернешься на Юпитер! Ты не останешься на Сатурне. Я просто хочу слетать на Епед, упрямо сказал я. Да лети, конечно же. Бери кого хочешь, и в путь. Я посмотрел в насмешливые глаза отца и стал заводиться. Все-таки я теперь не пацан слетаю на епет и вернусь слово офицера верю кивнул Уотс. а что потом к границам системы вернешься на марс решишь посетить землю или луну я же знаю таких как ты парень он встал оставив стакан на столе мне показалось что он даже не отпил из него ни глотка лети Рад буду, если вернешься. Если останешься, то еще лучше. А что там на Епете? Секунду я колебался, потом сказал: Встреча с вонючками. Простите, сэр, с твариками. А! Вот значит как? С неандерталиками! Ухмыльнулся Уотс. Ну. Ха, ну попробуй. Так вы давно знаете, да? Поразился я. Трупы же вскрывают. Ты головастиков за дураков не держи. Почему тогда пилотам не говорят, с кем мы воюем? Лишние вопросы и размышления, ответил Уотс. Ты своих тоже не грузи. Враг он и есть враг. А вдруг мы помиримся? Генерал вздохнул и похлопал меня по плечу. Удачи. Мне очень хотелось расспросить его. Выяснить, что еще давным-давно известно командованию небесного воинства, но я не стал. Не ответит. Ему запрещено. А мне хотелось расстаться с отцем по-дружески. Мы даже обнялись. Это было очень странно и очень по-взрослому. Не старшие пилоты, ни тем более попавшие в детячество терпеть такого не могли. Ну, максимум руку пожать. Жизнерадостные морпехи! Накачанные, покрытые татухами, которые всегда готовы были обниматься друг с другом и вопить: Брат! Да я за тебя жизнь отдам! У нас вызывали ухмылки и неловкость. Высшие офицеры и доктора наше настроение понимали и старались держать дистанцию. А сейчас генерал Уотс обнял меня, похлопал по спине, кивнул. Я обнял его, как взрослый человек взрослого человека. Тоже кивнул. Потом отдал честь и сказал. "Разрешить приступать к планированию полета?» «Разрешаю», — сказал Уотс. «Только у меня будет просьба. Отключите звуковую и видеофиксацию в кабинах. Отключите записи переговоров пилотов. Не надо вам знать некоторые вещи, честное слово». Уотс пристально посмотрел на меня, потом кивнул. «Все отключат». Датчики снимут физически. Даю слово. Удачи, сынок. И я не возмутился, а напротив как-то весь расчувствовался и быстренько свалил из кабинета командующего. Пыльно-оранжевая атмосфера Титана по-своему красиво. Пусть и взлетать тут тяжелее, чем на Калиста. Двигатели осыревели протаскивая тяжелый истребитель сквозь плотную атмосферу. Зато и короткие крылышки теплоотвода давали куда большую подъемную силу, чем на Калиста или Марсе. «Сигма-1», — сказал я, — «выход на опорную орбиту через семь минут. Сближаемся на оптическую связь». Не то чтобы нам нужно было что-то скрывать. Вот и сам догадался, для чего мы летим на Епет, Но приватности хотелось. — Капа-один, — ответил Эрих, — сблизимся, не вопрос. — Капа-два, — отозвался Джей. — Да помню я, помню. Как ты там, большой свят, впихнул свою вонючую задницу в костюм? — А что за манера разговора, детячая. Почему она меня раньше не бесила? — Капа-три, — сказала Анна. — Принято. — Ну вот так теперь. Вежливо и по делу. — Капа-четыре! — звонко воскликнула Хелен. Вся поняла! Следую небесному курсу!» Летать ей нравилось, пожалуй, даже больше, чем прежний Хелен. «Сигма-2!» — донеслось слева. «Не задерживайтесь там!» Я повернул голову и посмотрел на Борю. «Да, мы летим в осе. Да, это истребитель на двоих. Спарка. Да, Боря тоже летит». «Нет, я был против». «Нет, у Бори нет тушки. Нет, мы не знаем, что будет, если он умрет». «Еще у Альтеров не спрашивали». Тут же откликнулся Джей. один, сказал Эрих, — «наглый шкет. у тебя нет никакого позывного, ни мусори в эфире». Боря радостно захохотал в глубине своего противоперегрузочного костюма. Небо тем временем просветлело, на нем вырос Сатурн во всем своем великолепии с кокетливо наклоненным кольцом с ползущим вокруг планеты серым шариком реи ближайшего к титану внутреннего спутника к сожалению нам нужен был епет можно попилотировать тихонько спросил Боря. «Валяй — валяй отозвался я в конце концов мы всегда делали это вместе и на тренажере бори неплохо себя показал Аса даже не вздрогнула «Альтер» взял управление мягко, будто продолжая мои движения. Мы добрали высоту и скорость, на экранах замигали зеленые метки, и Боря отключил двигатели. Промежуточная орбита. К нам медленно приблизились четыре пчелы. Я даже не всматривался в номера на фюзеляжах, знал стандартное построение. Переключил связь на лазерную, что не избавляло нас от контроля базы, но сильно затруднило бы перехват вонючкам. Народ, спасибо, что со мной, — сказал я. Ну, в общем, все проговорили, но давайте еще раз. «У нас окно двадцать минут», — напомнил Эрих. «Да, конечно. До Епета лететь три миллиона километров с учетом положения спутников. Магнитосфера спокойная. Летим наружу. Так что вторички много не наберем. Чуть поднимаемся над орбитальной плоскостью, среднюю скорость дожмем до сорока пяти в секунду». С учетом разгона и торможения полет займет двадцать с половиной часов. Успеем поспать. Свят, не нуди. Мы все помним. Программа заложена, сказал Эрих. Что именно ты хотел обсудить? Я вздохнул. Понятно, что проговаривать детали маршрута, контрольные точки и коррекции нужды нет. Я просто тянул. Мы летим для разговора с вонючками. Я лечу, точнее. Вы меня сопровождаете. «Ну!» — подбодрил меня Эрих. «Я им не верю», — сказал я. «Какого падшего мы тогда делаем?» — возмутилась Анна. «А если я ошибаюсь? Вдруг мы остановим войну?» «Верить им нельзя! Свят прав!» — вновь заговорил Эрих. «Попробовать стоит. Он тоже прав. Никто не расслабляется». «Но ты хотел что-то предложить, Сигма-1». «Верно», — сказал я. «Кто-то должен сыграть меня. Говорить через нейронку, справкой голоса. Выйти вперед. Остальные будут изображать эскорт. Если цель вонючек действительно мое уничтожение, и они знали, что у меня нет тушек, кто атакует подставного. А остальных и преследовать вряд ли станут». «Ха! Хороший план!» — согласился Джей. На крайний случай мы все с тушками, даже ты, но лучше не рисковать. Проверим, вонючки они на самом деле или просто плохо пахнут. Хелен сдавленно захихикала. Слово «вонючка» для нее было каким-то верхом непристойности, а вот куда более грубые слова она словно не замечала. «Давайте тогда я вместо свято!» «Почему ты?» — спросил я. «Потому что летаю хуже, чем вы», — ответила Хелен. Если надо будет удирать, то лучше без меня, а я сразу домой. Я посмотрел на Борю. Тот зажал выключатель микрофона и шепотом произнес. Она хочет попробовать воскреснуть. Через мгновение Хелен продолжила. Если они меня убьют и ангелы меня воскресят, то я больше вспомню про вас, как мы летали и сражались. — Ты боевая, храбрая девчонка, — сказал Джей неожиданно мягко. «Тебе не страшно?» «Мы же с ангелами!» — удивилась Хелен. «Они не дадут меня в обиду!» «Капа-1!» — сказал Эрих. «Ее предложение имеет смысл. Если была какая-то утечка информации, то вонючкам известно, что позывной Капа-4 принадлежит Святославу Морозову. Рано или поздно Хелен все равно придется рискнуть и пройти через воскрешение, как и всем нам». Договорились, сказал я помедлив. Тогда Хелен двигается первой, Мы изображаем эскорт. Капа один, скомандовал Эрих, запускаем программу перелета. Свят, ты не против? Не против, командуй. Боря, даже не спрашивая, отдал и скинул команду, и тот начал разворачивать истребитель, готовясь к разгону. Я ерзал, пытаясь устроиться поудобнее. Теоретически наши машины рассчитаны на взрослых, ведь в них летают и те немногие счастливчики, кто дожил до двадцати в одном теле. На практике надо привыкнуть к тому, что кабина очень маленькая. Подростку в ней просторно, а вот взрослому надо приспособиться. День за днем, вылет за вылетом, и фонарь кабины прямо над головой, и вытянуться нормально невозможно. «Тесно, свят?» — спросил Боря. «Потерплю», — ответил я. А мне так хорошо, так просторно, — весело сказал Альтер. Все-таки дети не очень добрые по натуре. Я это точно знаю. Я совсем недавно таким был. И тоже не упустил бы возможность постебаться. Переход случился без предупреждения. Может быть, конечно, я заснул, но мне показалось, что всего лишь моргнул и мир изменился. Только что глухо гудели двигатели, мерно и успокаивающе попискивали датчики. Со стороны Бори доносился приглушенный шепот, он слушал какую-то книжку, кажется, даже не художественную. В кабине было темно, только слабый свет экранов, огоньки индикаторов и искры звезд в бесконечной тьме за фонарем кабины. Кресло меня мягко вдавливало ускорение чуть выше 0,6G. Я дышал безвкусным воздухом стандартной температуры 21 градус Цельсия. В один миг все это исчезло. Я оказался на земле. А еще я снова стал подростком. Святослав Морозов, чье тело меня вновь швырнуло, сидел за столом, накрытым пластиковой скатертью с повторяющимся ярким рисунком. Фрукты в вазочке. На столе фруктов не было. Стояла на решетчатой металлической подставке бежевая эмалированная кастрюля со сбитой на краю эмалью и торчащим вверх половником лежал в тарелке нарезанный серый хлеб. Мне... ладно, не мне, моей основе было лет четырнадцать. Я чувствовал это легко, я проходил этот возраст несколько раз, и помню ощущение тела, перестающего быть детским, но еще не знающего, как быть взрослым. Святослав сидел за столом и хлебал суп из фарфоровой тарелки — Картошка, макароны, кусочки вареной морковки и волоконца серого куриного мяса. Я чувствовал вкус еды. Суп был аппетитный, хоть таким и не выглядел. А напротив Святослава сидел мужчина. Может, ему было 35, может, немного больше или меньше. Лицо казалось знакомым. Он напоминал меня нынешнего, когда я оказался в теле 30-летнего. Не копия, конечно, но очень похож. Точнее, это я на него похож. За столом сидит отец Святослава Морозова. Но он и мой отец тоже. Пусть я никогда его не видел, пусть он меня не воспитывал, но во мне его гены. У меня его черты лица и сложения. Наверное, и в характере, в способностях что-то общее есть. Он ведь был летчиком, верно? — Не зря моя основа тоже любит летать. И я люблю. Отец Святослава был в белой майке с лямками, он тоже ел суп, откусывая хлеб, и говорил с кем-то за моей спиной. — Расформируют. То ли под вороне что ли. Да никто не знает ни черта. — Может, и к лучшему? — раздался над моей головой женский голос. Я едва удержался от того, чтобы не заставить Святослава обернуться. — Это же мама. Его... Моя... Это... Мама? Я выращен в клонарне. В маточном репликаторе, как называют эту штуку умники. Ни одно из моих тел не рождалось нормальным для людей образом. И я знаю, что некоторые на земле из-за этого не считают нас людьми. Вместо мамы и папы у нас были воспитатели и учителя. Хорошие. Нам говорили, что это даже лучше, чем родители. Но я думаю... Те, кто так говорил, идиоты. Мы все мечтали увидеть родителей. Мы переписывались и разговаривали с ними по видеосвязи, и я только недавно понял, что говорили мы с актерами и нейросетевыми масками. А это... настоящие. Пусть даже на двоих, сосновый. И что тут лучшего? — спросил отец ворчливо. — В окно глянь. Я тоже глянул. За окном был день, но серый, смутный. Воздух заполнял несущийся снег. Снег заполнял воздух. Снег скрывал небо, снег лежал за стеклом. Мир казался замороженным, застывшим, будто труп в космосе. «Подумаешь», — сказал отец. «Зато северные, Словно сейчас на деньги что-то купишь». Святослав Морозов усмехнулся, и я вместе с ним. Странные какие слова. «Да, все уже продано!» — пробормотал отец. «Продали страну. Продали будущее. Народ продали. Сам ведь ругал?» — мать понизила голос. «Ругал. Сам хвалил Меченова. На мою голову легла рука, потрепала волосы. «Блин, ну повернись же ты, Святослав! Посмотри на мать! Я не хочу вмешиваться, я не хочу делать то, чего ты не делал!» Вдруг это сломает ход времен. «Хватит!» — сказал отец и облизнул ложку. «Спасибо, вкусно!» «Как ты из этих окорочков ухитряешься готовить?» «Надо правильно размораживать», — ответила мать. Святик, ты поел?» «Спасибо, мама», — сказал Святослав и посмотрел на мать. Нет, я... я совершенно иначе ее представлял. Она была усталая в домашнем халате и, наверное, не слишком красивая. Но это моя мама. Я ее все-таки увидел. По-настоящему. И она меня коснулась. — Святик, все в порядке? — спросила мать тревожно. — Да, — как-то неуверенно ответил Святослав. «Ты странно смотришь», — пояснила мать. «Точно в порядке?» «Голова болела», — сказал Святослав. «Прошло уже». Мать с сомнением кивнула. Отец тем временем встал из-за стола, открыл пузатый белый холодильник, достал полупустую бутылку. «Саша!» — возмутилась мать. «Рюмку выпью», — сказал отец добродушно. «Сейчас на мороз идти». «Час дня, Саша!» «Да не слепой вижу!» — неожиданно резко ответил отец. И тут же, будто сообразив, что неправ, добавил. Ну, полетов сегодня нет и завтра нет. Разговор серьезный будет. И расслабиться надо!» Мать промолчала. Но я чувствовал напряжение в этой тишине. Да и сам Святослав, похоже, был недоволен. Только на стене тикали маленькие круглые часы, отсчитывая убегающие секунды. Отец тем временем налил маленькую рюмку, продемонстрировал ее матери и выпил одним махом. Отломил кусочек хлеба, бросил в рот и будто повеселел. — Да, права ты, права. Ой, надо возвращаться с севера. Нечего тут больше ловить. Дождемся скоро, что и север отделится. — Саша! — А что ты думала? Союз развалился. На Урале вон... «Деньги свои хотят печатать!» Отец махнул рукой и вышел из кухни. «Мам?» — спросил Святослав. Мать задумчиво посмотрела на меня. «Что, правда?» Мать пожала плечами. «Не бери в голову. Хорошо, что ты уже большой такой». «Я тоже хочу летать на севере», — сказал Святослав. «Лучше о нормальной профессии подумай. Банкир или адвокат». «У нас девчонки хотят стать валютчицами», — сказал Святослав осторожно. «Валютой, что ли, торговать?» «Нет, зарабатывать валюту». Мать помолчала, потом вздохнула. «Хорошо, что ты мальчик». Святослав усмехнулся, будто мама сказала что-то очень наивное. «Я буду летчиком». «Тогда лучше гражданским», — пробормотала мать. Летать во всякие нормальные страны, привозить хорошие вещи на продажу. Она отошла к окну и стала смотреть на снег. Добавила — в теплые страны. Я чувствовал, как плохо сейчас Святославу. Как он хочет поговорить с матерью и утешить ее. И с отцом тоже поговорить. Утешить и убедить, что все будет хорошо. Но он и сам в это не верил. И говорить с родителями толком не умел, потому что он всего лишь мальчишка 14 или пятнадцати лет. Я куда взрослее его. Все будет хорошо, Святослав, — подумал я. Честное слово, ты станешь летчиком. И никуда не исчезнет север, никуда не исчезнет небо, и ты будешь летчиком и героем у тебя родится сын а еще ты станешь мной и будешь летать среди звезд и сражаться рядом с ангелами я просто подумал честное слово но святослав вздрогнул и вцепился в край стола так что пальцы заскользили по пластику и я вдруг понял что он, он называется клеенка А суп мать сварила из американских куриных окрачков глубокой заморозки, которые называют ножки буша. Отец пьет посреди дня уже несколько месяцев, и ему даже делал замечание командир. Кто ты? Прошептал Святослав. Мать не услышала, он произнес это одними губами. Только для меня. Кто ты? беззвучно повторил будущий летчик Святослав Морозов. И совсем уж не издавая ни звука, просто шевеля губами, задал вопрос. Какие звезды и ангелы? Меня пробрал космический холод. Этого же не было. Когда Святослав Морозов рассказывал другу-психиатру про свои приступы, он ни слова не сказал про диалог со мной. Я что, доигрался? Изменил реальность? Слава, не опоздаешь? Спросила мать, не оборачиваясь. Я знал, что Святослав собирается на дополнительное занятие по английскому языку, потому что сейчас все должны знать английский, а он в школе учил немецкий. И я понимал, что лучше всего не отвечать. Может быть, Святослав решит, что ему показалось, и забудет обо всем. — Кто ты? — повторил Святослав негромко.